Итак, Иппыну предстояло еще выполнить поручение, за которое Торрес заплатил ему 100 долларов вперед. На следующее утро, через несколько часов после отъезда Фрэнсиса и королевы в колонн, ипын явился в Асьенду Солану. Энрико курил сигару на веранде, очень довольный собой и всем миром, а также тем, как в этом мире все складывается. Увидев Ипына, Он сразу признал в нем вчерашнего посетителя и, прежде чем начать с ним беседу, велел Алессандру принести 500 песо, как было договорено накануне. Таким образом, и Пын, занимавшийся торговлей секретами, не без удовольствия продал свой товар вторично. Но он остался верен указаниям, полученным от Торроса, и заявил, что сообщит секрет только в присутствии Леонсии и Генри. «Этот секрет завязан веревочкой», — сказал Иппын, когда Генри с Леонси явились, и он стал при них развязывать пакет с доказательствами. «Синьорита Леонси и ее жених должны первыми осмотреть эти вещи, а потом будут смотреть все остальные». «Что вполне справедливо, поскольку это касается прежде всего их самих», — великодушно согласился Энрико, хотя по тому, как он подозвал к столу дочь и Генри, чувствовалось, что ему не терпится поскорее ознакомиться с содержимым пакета. Он старался сохранять равнодушный вид, но украдкой все время наблюдал за молодыми людьми. К его великому изумлению, Леонсия вдруг бросила на стол какую-то бумагу, которую она прочла вместе с Генри и без всякого стеснения от всего сердца обняла жениха, а потом от всего сердца и без всякого стеснения поцеловала прямо в губы, А Генри отступил и в смятении и тоске воскликнул. «Но, Боже, Леонсия! Ведь это же конец всему! Мы никогда не сможем быть мужем и женой!» «Что такое?» — вскипел Энрико. «Какой об этом может быть разговор теперь, когда все уже готово к свадьбе? Что это значит, сэр? Это оскорбление! Вы обвенчаетесь! И обвенчаетесь сегодня же!» Генри, на которого чуть ли не столбняк нашел, Лишь посмотрел на Леонсию, как бы предоставляя ей говорить. «Но по законам божеским и человеческим, — сказала она, — ни один человек не может жениться на своей сестре. Теперь мне понятно, почему я питала к Генри такое странное чувство. Он мой брат. Мы родные брат и сестра, если эти документы не врут». И Пын понял, что может передать Торресу приятную весть. «Свадьба не состоится. Не сегодня. Не вообще.